Брак четвёртый. Глава первая. Два месяца назад. Влад. Регулярные дежурства в клинике, а порой и по две ночи подряд, давали о себе знать, выливаясь в малоприятные последствия. Паскудное самочувствие и нестерпимая головная боль стали моими верными спутниками. Сколько я спал сегодня? Часа три... Непозволительная роскошь. Штирлицу хватало 20 минут. Каждое резкое движение отдавалось острым импульсом в висках, и даже контрастный душ не спас ситуацию. Медленно натянул на себя брюки и рубашку, а потом всё же рухнул на диван, обхватив голову руками и терпеливо дожидаясь, пока подействует лекарство. Контрольным выстрелом, разрывающим мозг, Стал громкий стук в дверь и звучный голос дяди. «Вечером у нас встреча по поводу закупок. Ты будешь на ней?» Прямо с порога спросил он. «А я там сильно нужен?» Нехотя отозвался, массируя пальцами виски. «Ты же сам предпочитаешь всё контролировать. Потом скажешь опять, что я за твоей спиной что-то не то провернул». Обиженно хмыкнул дядя. Хм, зная твою слабость к мутным схемам и откатам, припомнил ему инцидент, когда он заключил не совсем прозрачный договор на закупку, после чего нашу главную клинику конкретно потрясли соответствующие службы. Это была моя единственная ошибка, не обобщай. Перебил меня, но тут же сменил тему. А ты куда собрался? Вроде только с работы вернулся недавно. В клинику. Бросил небрежно, поднимаясь с дивана. «На обход. Там ребёнок тяжёлый после операции. Хочу осмотреть лично. Ты скоро там пропишешься, ей-богу!» сплеснул руками дядя. «Поручил бы кому-нибудь из дежурных врачей». «Ты же знаешь, что я никому не доверяю. Только себе». Холодно отрезал я, пресекая дальнейшее обсуждение. Ещё не хватало мне отчитываться в своих действиях. «Да тебе, как владельцу, можно вообще не работать». Дядя не оставлял попыток наставить меня на путь истинный. «А ты пашешь, как рядовой доктор. Твое дело — руководить процессом». Я не для того учился, чтобы штаны протирать в кабинете. Как можно спокойнее процедил я, хотя внутри кипел от злости». За столько лет Вепрев уже знал меня как облупленного, поэтому правильно понял мой настрой и примирительно поднял руки. Однако комнату покидать не спешил. «Что ты решил по поводу наследства?» Не удержался от вопроса и тут же продолжил. «Наши юристы изучают завещание, пытаются найти лазейки, но...» «Значит, ждем их вердикта», — равнодушно пожал плечами я. «Если нет этой, как ты выразился, лазейки, тогда будем думать по поводу фиктивного брака». «Однако не хотелось бы ввязываться в такую авантюру. Совсем крайний вариант». «Почему же? От желающих пойти на брак за деньги отбоя не будет», — ухмыльнулся дядя, а меня покоробило от его слов. «Так что не крайний, а вполне реальный вариант. Это мне решать». Грубо осадил его. Хотя, если отбросить эмоции, дядя ни в чём не виноват, он лишь хочет помочь. Такую жирную и грязную брачную свинью мне подложил дед, который даже после смерти продолжает издеваться над нашей семьёй, диктуя свою волю. И главная причина, почему я до последнего не хотел выполнять условия его завещания — нежелание покоряться. «Важно, чтобы ты был заинтересован в успешности дела. Ты же понимаешь, что именно можешь потерять, если ничего не выйдет». Веприв особой интонацией выделил слово «что». «Причем навсегда». «Понимаю», — отрезал я. «Не потеряю, добьюсь своего. Тебе ли не знать, какой я упертый?» Дядя остался удовлетворен моим ответом и, наконец, вышел из комнаты, оставив меня наедине со своей головной болью, в прямом и переносном смысле. В клинике я провёл гораздо больше времени, чем ожидал. Когда я покинул пропитанное запахами лекарств здание, на улице уже спустились сумерки. Сел в машину и собирался направиться домой, как сигнал мобильного и имя дяди на дисплее, Мигом напомнили мне о вечерней встрече. Мысленно выругался и, не отвечая на звонок, повернул ключ зажигания, рывком трогаясь с места. На предельной скорости я меньше, чем за полчаса добрался до пункта назначения. Окинул взглядом двухэтажное здание с подсвеченной вывеской «Медтехника», на которой коротила букву «М» так, что она постоянно мигала, раздражая меня не на шутку. «Сам я, наверное, в силу профессии, привык быть внимательным к деталям, а тут лицо фирмы и такое, подмигивающее, словно нервный тик у него». Вздохнув, направился к стеклянным вращающимся дверям. В этот же момент из здания выходила брюнетка, зажав мобильный между плечом и ухом, и при этом копаясь в своей сумочке. «Нет, сегодня папа не нуждается в моих услугах водителя, так что можем ехать в клуб», — донёсся до меня её звонкий голос. «Марго, вот выйдешь замуж, и Пьер посадит тебя под замок, так что пользуйся свободой, пока она у тебя есть», — тараторила девушка. А я поражался тому, как она умудряется выдавать столько слов в минуту. «Ой, конечно, все они хорошие, пока встречаются. Ага». Пытаясь сделать несколько дел одновременно, но при этом, будучи далеко не Цезарем, незнакомка запуталась в вертушке и в итоге вылетела из двери прямиком на меня. Машинально поймал эту невезучую, схватив за хрупкие плечи и придерживая, пока она тщетно пыталась восстановить равновесие. Однако идиотские туфли-ходули не позволяли ей этого сделать. Ох уж эта опасная для здоровья мода на высокие шпильки. Девушка выронила мобильный, который благополучно бы грохнулся об асфальт, если бы я вовремя не подхватил его, буквально на долю секунды убрав одну руку с её плеча. А вот сумку спасти не удалось, та приземлилась метко мне на ногу неприятно удивляя своим ощутимым весом. Эта девица в ней кирпичи носит. Брюнетка ойкнула и подняла на меня растерянный взгляд. В сгущающихся сумерках было сложно рассмотреть черты её лица, да и времени не было, потому что она опять покачнулась, но на этот раз не смогла удержаться на ногах с тонким вскриком «Падая в мои объятия». Вцепившись в меня руками, словно в спасательный круг, и уткнувшись лицом в плечо, девушка на мгновение замерла. Её пышные волосы щекотали шею и подбородок, а сладкий цветочный запах забрался в нос, начал въедаться в одежду и, кажется, проникал даже в кожу, окутывая меня полностью и дурманя разум. «Не духи, а какое-то ведьмовское зелье!» Встрепенувшись, незнакомка поспешно отстранилась и пролепетав: "Извините", вдруг нагло выхватила у меня свой мобильный и наклонилась за сумкой. Вздохнув, присел вместе с ней, помогая собрать раскиданные по асфальту вещи. В этот момент свет фар проезжающей мимо машины упал прямо на брюнетку, ослепляя её, но зато позволяя мне рассмотреть её довольно смозливое и немного наивное личико подстать голосу и поведению. Девушка смешно зажмурилась, потом всё же приоткрыла один глаз и улыбнулась. Создавалось впечатление, будто она подмигивает или издевается. «Извините ещё раз», — хихикнула брюнетка и уставилась в свой телефон, из динамика которого слышались взволнованные возгласы собеседницы. Незнакомка тут же резко подскочила, закинув сумку на сгиб локтя, и поднесла трубку к уху. Встал и протянул руку, чтобы поддержать девушку в случае очередного падения. Однако на этот раз моя помощь ей не пригодилась. Брюнетка смущённо спрятала взгляд, закусив нижнюю губу, и поспешила уйти прочь. Оно и к лучшему. «Прости, Марго, я тут человека чуть не пришибла» вещала в телефон, отдаляясь от меня, но напоследок всё же оглянулась, послав мне виноватую улыбку. «Что значит, как всегда?» недовольно крикнула в трубку. «Вместо того, чтобы наконец войти в здание, я почему-то сделал пару шагов следом за непутёвой девчонкой. Просто проконтролирую, чтобы она никуда не угодила по дороге». «Да какого хрена? Зачем это мне?» Мысленно одёрнув себя, собирался развернуться, как услышал продолжение её разговора. «Что там, папа?» — спрашиваешь. «Занят. К нему важные перцы приехали», — звонко рассмеялась она. «Ну, конечно, с большими деньгами. Папа с другими дел не имеет», — продолжала хохотать, а я напрягся, потому что, кажется, догадывался, кого она имела в виду. «Нет, Марго, я далеко от офиса, перцы не слышат». «Да ну тебя!» Дальнейшие слова чересчур болтливой девушки утонули в гуле подъехавшего к офису автомобиля, который, ко всему прочему, ещё и перекрыл мне видимость. Через некоторое время всё же смог отыскать взглядом брюнетку, наблюдая, как она садится на водительское кресло красного Део Матис. «Да уж, дама за рулём!» а особенно такая неродивая – это просто бомба замедленного действия. Ладно, важный перец, пора на деловую встречу с её папашей. Главное, чтобы он не был таким же взбалмошным и беспечным. Пару секунд мне хватило, чтобы изучающе окинуть взглядом кабинет с табличкой «Владимир Судбин, генеральный директор ООО «Медтехника». Следующим этапом распахнул дверь без стука, поступая так намеренно. Обратил внимание, как дядя и наш потенциальный партнёр резко умолкли, а на меня уставились две пары лукавых глаз. «Понятно». «Мы уже заждались, Владислав». Первым отмер веприв. «Присаживайся». Однако я не спешил принимать его приглашение, сосредоточенно сканируя Владимира Судьбина. Он поспешно поднялся со своего кресла, как ученик при виде классного руководителя, и уважительно протянул мне руку, которую я нехотя пожал. После небрежных фраз, брошенных девчонкой, я подсознательно относился к её папаше с подозрением. Взглядом указал ему сесть на место, и тот покорно подчинился. Ещё один минус его персоне. «Ненавижу, когда передо мной лебезят». «А мы как раз обсуждали...» — начал Судьбин, но я жестом пресёк его речь. «Если позволите, я бы послушал всё с самого начала», — убедительно проговорил я. «Только договоримся сразу. Мы будем с вами работать или прозрачно и законно, или никак». «Обижаете?» — развёл руками Владимир, но стушевался, споткнувшись о мой суровый взгляд. Предупреждаю. Коротко сказал я, обходя его кресло и приближаясь к панорамному окну. «Рассказывайте», — снисходительно дал ему отмашку. И Судьбин начал вводить меня в курс дела, правда, немного заикаясь. Я слушал внимательно, впитывая информацию, но это отнюдь не мешало мне осматриваться вокруг. Обернувшись, скользнул взглядом по рабочему столу Владимира и остановился на семейной фотографии. На ней Судбин был вместе с женой и дочерью, той самой взбалмошной незнакомкой. Приблизившись, не удержался от порыва взять рамку в руки. Я, в принципе, не привык себе в чём-то отказывать. Провёл большим пальцем по изображению голубоглазой брюнетки, смахивая со стекла несуществующую пыль. «Это моя дочь», — мгновенно спохватился Судбин, словно читая мои мысли. «Не замужем, зачем-то добавил он. «Родная?» — отозвался я, потому что внешне она ни капли не была похожа на Владимира. И это к лучшему. Мне почему-то не хотелось думать, что у этой девушки было хоть что-то общее с человеком, который с каждой минутой всё больше меня отвращал. «Падчерица», — сознался он, «но люблю как родную», — заявил гордо, а я ему не поверил. «Милая, тихая, покладистая», начал воодушевлённо перечислять её качества судьбин. При этом не хватало лишь пометки на правах рекламы. Я раздражённо передёрнул плечами и поднял руку, прекращая его словесный поток. Небрежно бросил фотографию на стол, после чего расположился в кресле рядом с дядей, ловя на себе его многозначительный взгляд». Остаток времени мы говорили исключительно о делах. Условия, которые предлагал Судбин, были более чем выгодны для нашей клиники. Так что я, скрипя сердце, всё же согласился подписать с ним договор, решив, что дальнейшее общение с этим скользким типом переложу на дядю. Он его нашёл, вот пусть сам и разбирается. Когда беседа наконец подошла к своему логическому завершению, я еле сдержался, чтобы не выскочить вон, как можно дальше от давящего общества под обострастного судьбина. Но внешне не выдал даже намёка на бурлящие во мне эмоции. Медленно поднялся и, удостоив Владимира лишь лёгким кивком головы, направился к двери, избегая прощального рукопожатия с неприятным мне человеком. «Не в моих правилах переступать через себя». Через пару минут следом за мной вышел дядя. Довольный и сияющий, словно только что сорвал крупный куш. «Приглянулась?» — усмехнулся он, как только мы оказались за пределами офиса. «Кто?» — переспросил я, хотя сразу понял, о ком он. «Дочь этого судьбина», — терпеливо уточнил Вепрев, не сводя с меня внимательного взгляда. «Ничего такая», — с показным равнодушием бросил я, но, конечно же, лукавил. Она и правда красавица, однако это не повод для того, чтобы ломать ей жизнь. «И с отцом её будет легко найти общий язык», — продолжал прощупывать почву. Отчемам, машинально поправил я, пикая брелоком, чтобы снять машину с сигнализации. «Тем более», — довольно протянул, — «предложим ему небольшую сумму в качестве колыма за невесту, даже сэкономим». «И дело в шляпе, а наследство — в семье», — хрякнул дядя, радуясь своей шутке. «Однако мне было вовсе не смешно, а противно. До чего мы докатились, человека купить собираемся. А всё из-за деда и его психологических манипуляций. Ненавижу. Но не сдамся, хрена с два». «Нет», — рявкнул я раз и навсегда закрывая этот неприятный разговор. Лучше поторопи своих юристов.